На территорию бывшего завода мы въехали через западные ворота. Впрочем, от ворот мало что осталось. Одна створка кое-как висела, вторая валялась неподалёку. Но в трёх шагах от этого места теплилась жизнь. Кто-то использовал заводской корпус под склад, окна на месте, недавно выкрашенные ворота на замке, в будке рядом охранник. Заметив нашу машину, он вышел, но мы, не останавливаясь, проехали дальше. «Цех рядом с пейнтбольным клубом», — сказала я. возможно есть указатель указатели не увидели но цех которые использовали для игры в пейнтбол нашли довольно быстро на площадке перед ним свежие следы шин ворота закрыты но не заперты приоткрыв их и убедившись что мы не ошиблись я спросила откуда начнем нил пожал плечами идем направо направо был такой же цех только без ворот в двух местах стропила подозрительно провисли «Лучше не рисковать», — сказала я. Мы обошли здание и оказались возле двухэтажного сооружения из кирпича. Железная лестница прямо напротив входа выглядела довольно крепкой. Пока я, задрав голову, разглядывала её, Нил обследовал первый этаж. Его шаги были едва слышны, и это удивило. «Эй!» — крикнула я. Он вывернул из-за лестницы. «Что случилось?» «Боюсь тебя потерять», — улыбнулась я. не бойся наша любовь будет вечной в этой жизни и в той ловлю на слове ну что там какие то подсобные помещения совершенно пустые мы обошли первый этаж теперь уже вместе поднялись на второй я наблюдала с лукашовым он бродил с таким видом точно его мысли были очень далеко отсюда но когда зашли в третий по счету цех он вдруг напрягся держась сзади я не сразу это заметила. пока он не замер в нескольких метрах от меня и не начал медленно оглядываться я молча ждала наконец его взгляд остановился на мне и я спросила что ты напомнила это здесь хрипло ответил он длинное помещение было разбито на несколько секций я стала осматривать их с большой тщательностью и вскоре указала на стену пятно выглядит подозрительно кровь возможно ее замыли но пятно осталось он кивнул и теперь ощупывал стену водя по ней обеими руками я подошла ближе на стене несколько отметен похож на следы от пуль пальцем лукашов чуть расковырял штукатурку здесь все подчистили сказал он разумно если желаешь сохранить все происшедшее в тайне а твоим друзьям зачем ты это было нужно подумала я Он уже двигался дальше, вдруг ускорившись, останавливался, оглядывался и вновь шел вперед. Когда в очередной раз повернулся в мою сторону, я заметила, как изменилось его лицо. И тут же возникло ощущение угрозы, таящиеся за его уже привычным обликом. Ссловно я встретилась с человеком, выдающим себя за другого. Случа столкнулась с ненастоящим поддельным нилом. Я невольно отступила, увеличивая расстояние между нами. это точно здесь громко сказал он ты вспомнил спросила я он пожал плечами махнул рукой призывая подойти поближе взгляни он указал на стену кирпичная кладка с виду самая обыкновенная она здесь появилась не так давно сказал нил пнув ее ногой думаешь засомневалась я приглядись как следует Я присела на корточке, он шагнул в сторону и оказался за моей спиной. Я мгновенно почувствовала озноб, точно прижалась спиной к куску льда. Увидела рядом обломок кирпича, чуть передвинулась, чтобы он оказался под рукой. «Ну что, проверим?» — сказал Нил. «По-твоему, деньги могут быть здесь?» — спросила я, глядя на него снизу вверх. Потом поспешно выпрямилась. «Не знаю, почему бы и нет?» «Давай посмотрим, что с той стороны». за стеной оказалось небольшое помещение прямоугольной формы совершенно пустое стена довольно широкая чтобы в ней спрятать чемодан или сумку сказал лукашов голос его звучал весело точно происходящее его забавляло пряятать здесь деньги рискованно заметила я спокойно ну а как кто то решит сломать стену он пожал плечами в таком виде цеха стоят уже лет двадцать желающих купить их до сих пор не нашлось к тому же вряд ли он планировал оставлять здесь деньги надолго он не удержалась я а ты думаешь это я их спрятал хохотнул лукашов боюсь у меня на это не было времени я следил за ним он пришел сюда возможно как раз за деньгами дальше все более менее ясно я был недостаточно осторожен мы выстрелили практически одновременно будемдем проверять или нет в машине есть инструменты а ты не должен позвонить своим друзьям боюсь у меня нет друзей усмехнулся он и я совершенно точно никому ничего не должен вдруг ты ошибаешься насчет долгов ты ж ни черта не помнишь я так решил ты хочешь проверить или нет уверенно мы зря потеряем время ладно иди за инструментом он ушел а я достала мобильной хотела позвонить субботкину но внезапно передумала а потом стало поздно лукашов неслышно появился рядом в руках держал кувалду довольно внушительных размеров а ты запасливый сказала я отойди в сторону попросил он я отошла а он размахнувшись ударил по стене по кладке побежала трещина после второго удара посыпались кирпичи и стало ясно за кирпичной кладкой пустота появившаяся дыра все расширялась когда диаметр ее стал примерно с полметра нила отбросил кувалду присел на корточки и сунул руку в образовавшуюся нишу что спросила я похоже тебе повезло ответил нил что то потянул на себя и через мгновение я увидела большую плотно набитую сумку здесь еще одна сказал он вновь повернувшись к нише я хотела шагнуть к нему и в тот же момент почувствовала что сзади кто то есть, но оглянуться не успела в виок уперлась дуло пистолета не бойся это я услышала я знакомый голос и матерно выругалась правда мысленно нил вытащил вторую сумку и наконец взглянул на меня ожидал он нечто подобное или просто обладал железной выдержкой, но выражение его лица не изменилось открой сумки сказал ланс. если не хочешь чтобы я вышиб девчонки мозги наклонившись нил расстегнул молнии на сумке и я увидела пачки долларов в целлофановых упаковках боже какое зрелище засмеялся лан сумки можешь застегнуть а теперь бери их и потопали идиот шепнула я он на собой их завалит ты себя недооцениваешь хихикнул мне в ухо лан пользуясь тем что лукашов в тот момент отвел взгляд нил поднял сумки и обратился к лансу куда идти к машине ты впереди а мы за тобой ланс обхватил меня за плечи дуло пистолета теперь упиралась мне в бок по терпе много милая шепнул он рядом с воротами стоял старенький джип должно быть на нем ланс сюда и явился сумки в машину скомандовал он открыв заднюю дверь нил забросил в салон сумки и вопросительно взглянул на ланса мы немного прокатимся сказал тот с девушкой ничего не случится можешь не беспокоиться открой переднюю дверь оставь там свой мобильный и возвращайся в цех побыстрее дверь лукашов открыл бросил на сиденье мобильный и пошел к воротам поторопись сказал мне лан мы сели в джип он убрал оружие и завел мотор машина развернувшись помчалась к воротам если не возражаешь я выйду здесь сказал я похоже ланс этого не ожидал ты серьезно абсолютно только не говори что втюрилась в этого типа мое сердце свободно но это не значит что я поеду с тобой да ты спятила возмутился лан допустим у тебя есть повод злиться на меня но на заднем сиденьении две сумки баксов я не корыстно это во первых а во вторых сейчас нет на свете более опасного места чем у тебя под боком а я намерена жить долго и счастливо останови надеюсь ты знаешь что делаешь с обидой сказал он и затормозил почти всегда сказала я сунула в карман мобильной нила и вышла из машины удачи еще встретимся сказал ланс если повезет он уехал я немного постояла глядя ему вслед и побрела назад к тому месту где мы оставили бмв Походя к машине я увидела лукашова он как раз открыл дверь собираясь садиться. если мое появление и вызвало удивление, он его никак не продемонстрировал на редкость спокойный парень держи сказала я протягивая мобильный он взял его сунул в карман остались незаконченные дела спросил серьезно решила что нам не стоит идти по жизни рядом что так просто не стоит пожала я плечами надеюсь вы договорились о надежной связи усмехнулся нил если вдруг ты передумаешь на ближайшее время встреч я не планирую я достала свой мобильный набрала номер гений у меня важное сообщение сказала я когда он ответил весьма вероятно что ваши деньги сейчас у человека по имени ланс тригубов хотя имя он мог сменить я назвала номер и марку машины надеюсьюсь он еще в городе ты не перестаешь меня удивлять сказал лукашов когда я закончила разговор это залог неуяающего интереса к моей особе любопытно что ты задумала на всякий случай они фальшивые понятия не имею откуда я это знаю но знаю ага будь иначе вряд ли бы ты расстался с ними так легко сказала я отвезешь меня в гостиницу по дороге мы молчали и простились кивком войдя в номер я повалилась на кровать и лежала закрыв глаза пока в дверь не постучали нил решила я с подозрительной радостью но на пороге стоял совершенно незнакомый мне мужчина он улыбался но взгляд оставался суровым догадаться кто передо мной было не так уж и трудно татьяна юрьевна спросил он прошу прощения за беспокойство позволите войти проходите вздохнула я он вошел занял единственный стул и продолжил забыл представиться максимов вениамин павлович он протянул мне удостоверение а я кивнула так и есть тот самый высокий чин с которым вводит дружбу батюшка хотел поздравить вас с благополучным окончанием расследования признаться поведением вашего начальника вызвало у меня недоумение и Но, в конце концов победителей не судят. Если вы насчет галактиионова, то я приехала сюда не столько из-за него, сколько из-за мужа. Вот как удивили. насколько мне известно, а я этим вопросом интересовался, ваш муж погиб в результате несчастного случая. Вы, конечно, можете продолжать в этом сомневаться, но ничего нового не обнаружите, — покачал он головой. То время зря потеряете. И дело вовсе не в нас, как вы могли бы подумать. иногда человеку нелегко что-то принять з зна вы что муж убит появилась бы цель найти убийцу так ведь но никакого убийства не было а впереди у вас долгая жизнь и надеюсь достойные вас цели в ней еще появятся я вам этого от души желаю а сейчас отправляйтесь домой у вас ведь отпуск успеете слетать к теплому морю это вам он протянул мне лист бумаги электронный билет сапсан отправляется в 1720 успеете не спеша собраться бизнес-класс усмехнулась я считайте это маленьким подарком всего хорошего можно вопрос сказала я когда он направлялся к двери давайте обойдемся без вопросов улыбнулся он сукин сын пробормотала я когда за ним закрылась дверь прошлась по комнате пнула кресло опро никуда не делись и требовали ответа. я была уверена, они останутся, как бы я не старалась избавиться от них. был один человек, который при желании мог мне помочь правда в его желании я очень сомневалась и все же и решила попытать счастье. вызвала такси и через полчаса выходила возле дома священника. если его не окажется дома придется ему звонить номер есть. Сердце забилось сильнее, когда я поднималась на крыльцо. Надавила кнопку звонка и некоторое время ждала, переминаясь с ноги на ногу. Я уже собиралась устроиться на ступеньках, когда дверь распахнулась. Отец Сергий хмуро смотрел на меня, а я попросила. «Поговорите со мной». Мои слова его смутили, взгляд изменился. Он ведь не знал, что я прошла выучку у Ланса, мастера манипуляций. «Вы меня обманули», — сказал он. вы меня тоже вы ведь не считаете его другом с чего вы взяли ладно заходите он повел меня в кухню где мы и устроились за столом отец сергий вытянул руки перед собой взгляд отводил в сторону избегая смотреть на меня вы разыгрывали дурочку сказал он через некоторое время зачем вы явились в этот город на самом деле здесь погиб мой муж я думала вы знаете так почему вы перестали считать лазаря своим другом потому что он разделвался с негодяем убившим вашу дочь лицо его дрогнуло он взглянул на меня и покачал головой это мой грех я просил его об этом мой муж не был знаком с лукашовым но хорошо знал человека которого он убил. Поэтому к нему и обратились с предложением понаблюдать за лазарем и ответить на вопрос не напоминает ли он того что погиб довольно странная просьба верно на первый взгляд но если допустить возможность подмены одного человека другим, то очень многое становится вполне понятным например могила которую вы навещаете или ваше отношение к старому другу что вы хотите сказать спросить человек с которым я познакомилась несколько дней назад действительно нил лукашов конечно кто же еще вот этот вопрос меня как раз и мучает кто из двоих на самом деле оказался в живых да вы с ума сошли как такое вообще возможно голос его звучал возмущенно но предательски дрогнул и взгляд он вновь отвел Разумеется, Ким Борзин, наёмный киллер, не смог бы проделать ничего подобного, каким бы ловким ни был. Но если допустить, что ваш друг Максимов, который сегодня меня навестил... Максимов-то здесь при чём? Он лишился ценного сотрудника. Лукашёв никогда не был сотрудником ФСБ. Но на них работал. И вот его нет. Но есть человек с весьма специфическими талантами, которые очень могут пригодиться. Почему бы не использовать бывшего киллера в благих целях? Тем более, что он лишился памяти и знать не знает, кто он такой. Надо только убедить его в том, что он именно тот человек, а не другой. Подправить лицо и держать его под контролем. «Надеюсь, о своих странных фантазиях Лукашеву вы не рассказали?» — спросил отец Сергий, и теперь в голосе было беспокойство. «Сегодня Максимов лично меня навестил». оттого я и решила что мои фантазии недалеки от истины вы священник и знаете что ложь смертный грех я задам свой вопрос иначе вам известно кем в действительности является человек который носит сейчас имя нил лукашов да кивнул отец сергий вы уверены, что это тот же человек что и год назад я видела как тяжело ему было произнести это, но он все же сказал да что ж совершив один смертный грех от чего бы не совершить другой сказала я поднимаясь вы сами не знаете что говорите все что вы выдумали опасная чепуха передайте лукашеву привет я уезжаю сегодня хотела с ним проститься но это вряд ли понравится вашему другу максимову он был у меня вдруг сказал отец сергий максимов нет нил ушел за несколько минут до вас задавал вопросы на этот раз отец сергий кивнул я думаю он на кладбище священник оказался прав лукашов сидел на скамейке возле могилы ивановая ивана ивановича на меня взглянул без интереса и вновь перевел взгляд на деревянный крест узнал что за тип спросила я прихожанин правда никто из местных о нем понятия не имеет серьезно ага поспрашивал старушек в церкви выходит знает его один отец сергейгий может твоему другу просто бабок отвалили чтобы похоронить покойника в хорошем месте а он стесняется признаваться может пожал он плечами в этот момент зазвонил мобильный я старалась не обращать на него внимание но нил сказал ответь звонил ланс имя высветилось на экране и лукашов увидев его усмехнулся привет старый друг сказала я не ожидал милая что ты меня сдашь весело произнес ланс теперь у меня на хвосте вся местная шпана мне не нравится когда в меня тычут пистолетом ты же знала что тебе ничего не грозит ага а еще я знаю что ты ловкий парень не трать время на разговоры у тебя есть дела поважнее да и проверь бабки боюсь тебя ждет сюрприз твою ж мать после мгновенной паузы выругался анс и засмеялся обожаю тебя милая скоро увидимся это как получится я убрала мобильный нил сказал нажила врага вряд ли разберемся по свойски я уезжаю а как же муж я имею в виду менты считают это был несчастный случай но у тебя ведь были сомнения. Я пожала плечами, поднялась со скамьи и сказала. «Иногда правды лучше не знать». «Думаешь?» «Ага, прощай». Я пошла по тропе к калитке, борясь с искушением оглянуться. Но когда искушение победило и я оглянулась, Лукашева возле могилы уже не было».